Глава 15. Танец со смертью: Логун, ты здесь? Здесь, повелитель, здесь. Отлично. Что передадим совету старейшин? Исходя из того, какие вопросы мы поставили и не получили ответы, пригласим их к нам в звездную систему на переговоры и получим все интересующие нас ответы как ты говоришь, с позиции силы. Будь по-твоему и надиктовал текст послания Совету Старейшин. «Я, логун цивилизации Каниши, вернулся. И что я обнаружил? Вы не выполняете свои обязательства. Нападаете на мою звездную систему. Жду Совет Старейшин с отчетом на планете Орф. Прибыть немедленно. Мой звездолет, звезда Вселенной, доставит вас». «Если откажетесь, я уничтожу цивилизацию Лотис». Ютел передал текст послания экипажу Лотис и удалился. Выйдя из корабля, распорядился заделать дыру. Связался с капитаном и дал команду по готовности совершить прыжок к полевому облаку. Через полчаса флагман вышел по заданным координатам. Пространство свободно, а прямо по курсу бесновались смерчи полевого облака, простреливаемые энергетическими разрядами. Капитан Кэтсу согласовал с экипажем Лотис выход их корабля в чистое пространство, и тот приступил к маневрам. За пределы силового поля вышел благополучно, совершил ряд маневров и направился к полевому облаку. На этом связь оборвалась. Кораблик уже подхватили смерчи пылевого облака и закружили в своем водовороте. Кораблям Лотис не привыкать. Они могли и совершать переходы в таких условиях. «Думаешь, прилетят?» «Как знать. Могут прилететь». «А если нет?» «Ты от моего имени пообещал уничтожить цивилизацию». Как туда проникнуть? Смотри, какая круговерть. Ни один корабль не сможет пройти в этом каменном месиве. А зачем нам проходить в месиве? Вот, смотри, сканеры, переключаем режим, отсеиваем облако. И вот они, чистые пространства Лотис внутри облака. Наступила пауза. Ютел все разжевал новоиспеченному Логуну, а тот все держал паузу. Возникало подозрение, что он не понял замысла. Ты предлагаешь совершить прыжок в эти чистые области и нанести удар? Только в крайнем случае, и только если Лотис откажутся от выполнения ультиматума. Путь очень легкий. Как известно, легкий путь ведет к гибели. Сам придумал, или подсмотрел в истории цивилизаций, подсмотрел у одного известного полководца. «Тут, Логун, нужно учитывать такое обстоятельство. Ты обладаешь технологией пространственно-временного прыжка. Лотис? Нет. Возможно, в древности их уже наказывали твои хозяева. Жаль, что ты ничего не помнишь. Информация есть. Я уверен, она где-то хранится на носителях. То, о чем ты говоришь, называется стратегией? Скорее, тактической стратегией на ближайшую перспективу. По поводу информации. Ищу ее очень долго и безрезультатно, но есть одна идея. Какая? На одном из материков в горной труднодоступной местности Каниши построили базу. Для чего? Что она из себя представляет? «Неизвестно. База законсервирована. Кодов активации не сохранилось. Я посылал туда не одну экспедицию равных. Никто не вернулся. Возможно, там кроются ответы на все вопросы». «Серьезная информация. Разберемся с Лотисом и посмотрим, что за базу построили Каниши». Ожидание длилось несколько часов. Времени достаточно для принятия решения советом старейшины, и пора бы им появиться. Однако космос девственно чист. Повелитель, твой грозный ультиматум, похоже, проигнорировали. Наш логун. Наш. Действуем сообща или как? Сообща. Не горячись. Похоже, ты прав. Проигнорировали. Ждем еще час и нанесем визит. Одним кораблем? Самоубийство. Я похож на самоубийцу? Нет. Вот и они так думают, что мы не сможем их достать в полевом облаке. Расчет прост. Лотис игнорировали ультиматум, надеясь на свою безопасность в полевом облаке и недосягаемость для флотов цивилизации Каниши. «Иллюзию нужно развеять, иначе все предыдущие битвы пойдут на смарку, и Лотис поверят в свою безнаказанность, правда, пока гипотетическую, умозрительную, основанную на предположениях, но, похоже, предположения верны». Такой вывод следовал после беседы с экипажем плененного корабля. «Навигатор проложить курс в чистое пространство внутри облака, желательно свободное от кораблей Лотис». «Как пойдем, повелитель? На двигателях или совершим прыжок?» «Логун, ты какой способ предпочитаешь?» «Без вариантов. Прыжок». «А я проход на обычных двигателях. Самоубийство. Посмотрим». «Сомов, рассчитай энергоемкость нашей защиты с учетом движения в полевом облаке. Сможет она проплавить нам проход через эти каменные джунгли?» Через минуту последовал ответ. Проход возможен и на том режиме, который сейчас, но чтобы подстраховаться и гарантированно пройти, лучше увеличить энергоемкость силового поля на 20%. Мы имеем такую возможность? Энергетическая установка с легкостью выдержит такую нагрузку. С какой скоростью флагман может двигаться в облаке? С обычной скоростью. Силовое поле поглотит и расплавит все, что попадет в зону его действия, правда, кроме очень крупных объектов. Крупные объекты и их траектория отслеживаются? Отслеживаются совершенно четко. Фиксируются и учитываются при прокладке маршрута. Хорошо. Будешь готов? Сообщи. Ютел полной решимости показать, кто в доме хозяин, Намеревался ворваться в дом Лотис, снеся дверь, так сказать, с петель. И все-таки поясни, зачем этот сумасшедший маневр и проход через стену пылевого облака? Не мог понять Логун. Видишь ли, совершить прыжок очень легко. Такой маневр не удивит Лотис. В то же время проход сквозь пылевое облако совсем другое дело. Он покажет нашу силу. Лотис поймут, что им не спрятаться в полевом облаке. Мы их достанем везде. Не очень понятно. Давай попробуем. То, о чем я говорю, называется психологией. Учту и поработаю над этой темой. Час прошел. Лотис не появились. Настало время действовать. Скорее всего, они наблюдали за кораблем и сообщали обо всех маневрах Совету Старейшин. Напряжение момента для них достигло апогея, когда огромная пылающая звезда флагмана двинулась на стену камней. Корабли охранения отправили сигнал тревоги на столичную планету, чем ввели в шок Совет Старейшин, совсем не слабонервных существ. Флагман приблизился к каменному месеву, которая почувствовала добычу и как разъяренные зверь вцепилась в сияющую корону звездолета, температура которой достигала нескольких миллионов градусов. Каменные языки испарялись, попадая в зону температурной аномалии корабля. Облако хаоса как будто замерло от такой наглости, от вторжения в темную зону искры света. Забесновалась, обрушив всю мощь стихии На потревожившего ее вечный танец смерти корабль Но не тут-то было Совладать с пришельцем не могла Он прожигал себе курс сквозь толщу каменной круговерти Приближаясь к чистому пространству Ютел наблюдал маневры корабля Со стороны казалось, что он проходит легко и просто Однако на самом деле приходилось петлять, менять вектор движения, уходя от очень крупных объектов. Маневры проходили на грани риска. Малейшая ошибка, и облако сожрет корабль. Логун наблюдал за этим головокружительным слаломом и заметил. «Повелитель, зачем тебе такой риск? Операцию можно было провести гораздо эффективнее и проще». Я предлагал. Как ты не поймешь. Эффект другой. Сейчас корабль и экипаж ведут борьбу со стихией. Я бы назвал такой проход танцем со смертью. Лотис постоянно ходят в этом месиве, и ничего. Заметь, без таких технологий, как у нас. Неожиданно замигали сигналы тревоги и раздались звуки сирены. Ютел рванулся в виртуальную рубку, активировал управляющий кокон. «Капитан, доложи обстановку». «Боевая тревога, повелитель. Нас обстреливают бомберы, интенсивность обстрела высокая. Снаряды огромных размеров вламываются в рукав полевого облака». «Точность обстрела?» «Стреляют или, вернее, метают наугад. Прицелиться в такой круговерти нереально, но интенсивность стрельбы высокая». И два снаряда идут прямо на нас. Боевому центру задействовать установку первочастиц. Уничтожить объекты по курсу флагмана. Боевой центр активировал установку, и по курсу перед флагманом образовался чистый тоннель. Приготовить к бою излучатель, как только выйдем из полевого облака. Через некоторое время поступил доклад о готовности к бою. «Капитан, предельное внимание на выходе! Приготовиться образовать черную дыру!» «Это уже слишком!» — заволновался Логун. «О чем ты говоришь? Против твоего флота я образовал несколько черных дыр, а тут всего одну и то по необходимости!» «Ну, как знаешь...» «Дискутировать некогда. Уже начинался бой...» Флагман вышел за пределы стены камней, очутившись в темном, но чистом пространстве, на территории, так сказать, противника. Ни одного звездного отблеска, совершеннейшая темнота. В космосе и так ориентируются по приборам, а тут вообще пришлось ориентироваться исключительно по сканерам. Влетев в темное пространство, сияющий, как звезда, флагман сразу навел шороху И поселил ужас в Лотис. Они очень боялись тепла, а тут миллионы градусов, источаемые внешней оболочкой. Боевой палубе цели указания бомберов есть. Только приблизительно они перестали метать астероиды, но силовые установки работают и выдают их. Чего ждем? Огонь! Через мгновение то там, то здесь заведнелись сполохи синего огня. Цели уничтожены. Связистам. Широкополосную связь задействовать переводчик на языке Лотис. Связь активировали, и Ютел заговорил. Совет старейшин. Я вас не дождался и пришел за вами сам. Условия следующие. Через пять минут выходите на связь со мной. Через полчаса будьте у меня на флагмане. Если нет... «Уничтожу всю цивилизацию!» «Ну, ты уже слишком жесток!» «Кто бы говорил, Логун, напомнить не надо!» «Я помню и сожалею!» Закончить мысль не успел, ожил переводчик. «Логун цивилизации Каниши, твоему могуществу нет предела, мы верные твои слуги, просим простить задержку, незамедлительно вылетаем!» «Давно бы так. Зря вы испытывали мое терпение. Свои звездолеты положите в дрейф недалеко от моего корабля. Я пришлю за вами специальный корабль. Прибыть поскорее в ваших интересах. Скоро будем, чтобы лично засвидетельствовать свое почтение». «Что ты там говорил про жестокость?» «Понятно. Опять часть психологического плана». «Что-то вроде того». «Любое доброе дело должно поддерживаться абсолютными аргументами, как в этом случае, силой оружия и технологий. Жестко, но эффективно. Минимум жертв, максимум результата». «Хорошо сформулировал мысль. О чем будешь говорить с советом старейшин? А почему я?» «Ты же логун цивилизации Каниши, каким сейчас предстанешь? Таким они тебя и будут помнить!» «Согласен, но у меня и тела-то нет». «Ничего, есть второй, я могу поместить тебя в его тело». «Интересно, я об этом никогда не думал, и долго продлится операция?» «Да, очень долго». «Секунд десять. Это много и мало одновременно. Для биологических существ мало, для нас много». «Не будем терять времени. Приступай». «Второго ставить в известность». «Зачем? Ты обещал ему, что он будет первым?» «Был такой грех. Считай, что перевыполнил обещание». Он станет логуном цивилизации Каниши. «Как скажешь!» «Начинаю!» Ютел пригласил второго. Тот бодро вошел, приняв образ Богатырева. «Трансформируйся, пожалуйста, в свой обычный образ». «Зачем?» «Я выполню свое обещание прямо сейчас». «Больше не задавая вопросов, Второй поплыл и превратился в кусок, похожий на розовое мясо. Зрелище, прямо скажем, не очень. «Я читаю твои мысли, Ютел. Так вот, как ты думаешь о них? Сейчас не время для выяснения отношений. Давай ненадолго отложим». Ютел активировал первочастицы. Они поднялись облаком и опустились на второго, крепко его спеленав. Он дергался, пытаясь вырваться. Но куда там? Прошу в новое тело, Логун. Как? А вот так. И телепортировал энергетический кластер Логуна в сознание второго. Теперь следовало подождать, пока первочастицы адаптируют микрополя Логуна к телу второго. Сознание второго Ютел оставил с доминирование Логуна, а там пусть сам решает, как быть, оставить его сознание или подавить, заняв собой. Через полчаса процесс завершился. Кокон раскрылся. То, что представлял из себя второй, не подавало признаков жизни. Ютел даже заволновался. Но тот задвигался, стал спонтанно отращивать ложноножки, тренируясь с телом второго. Он, видимо, сопротивлялся. Ютел ментально вошел в сознание от того, что сотворил и спросил. Ну, как тебе тут? Очень непривычно. Очень. Нужно время, чтобы адаптироваться. Отдай двигательные функции второму и сообщи ему, какой чести он удостоился. Пожалуй, верное решение. Через некоторое время Логун II спонтанно стал передвигаться и принимать формы различных предметов. Потом остановился на образе Ютелла и встал напротив. Ну вот, немного адаптировался. Второй безмерно рад. Второй, я выполнил свое обещание. О более высокой чести и мечтать нельзя. За Логуна я отдам жизнь. Э, -э нет, теперь это наше общее тело, и его нужно беречь. Слушаюсь, Логун. Пообвыкнув в новом для себя теле и качестве, почувствовав свое создание на себе, примерив все параметры, Логун пришел к выводу – функционально, но не эстетично. Капитан доложил о прибытии корабля со старейшинами совета. «Действуй, как договорились. Проводи их в низкотемпературный отсек, мы с Логуном скоро подойдем». Пока капитан занимался приемом гостей, Логун не уставал удивляться новым ощущениям. Ютел его понимал. Сам когда-то испытал нечто подобное, впервые встретившись с людьми. Как давно это было? Тогда события повернулись так, что он почти завоевал галактику, но допустил непростительную ошибку, результатом которой стало заточение в планетоиде. Сознание царапнуло мысль о месте, но он загнал ее в глубины кластеров памяти и запер. Теперь новый виток. Не будь того прошлого, сейчас не было бы настоящего. Путешествие между вселенными, открытие экзотических цивилизаций. Виток в самосовершенствовании. Последнее время, думая о будущем, он не знал, каким оно будет. К той жизни, которой жил раньше, возвращаться не хотелось. Те цели, которые достигал в прошлом, теперь казались мелкими и не стоящими того. Новые горизонты только прорисовывались и не обрели еще четких очертаний. От размышлений отвлек доклад капитана о том, что старейшины прибыли и ожидают его в низкотемпературном отсеке. «Пора на переговоры. Логун, ты как? Готов?» «Готов. Вот только низкую температуру вряд ли выдержу». «Я ввел в организм второго первочастицы, которые сформировали нанороботов. Организм сейчас в перестройке. Скоро ты станешь гораздо сильнее и адаптивнее. Откроются новые возможности. Уже сейчас ты можешь создать себе защитный скафандр». «Как его активировать?» «Очень просто. Управляй своими возможностями с помощью мысли. Подумай о скафандре, и он сам активируется». Через секунду Логуна обтянула защитная пленка, прилегла к телу и стала практически незаметной. «Как чувствуешь себя? Не давит?» «Есть некоторые неудобства. Устрани таким же способом». Наконец, Логун экипировался, и они отправились на рандеву со старейшинами. Перед самым входом Логун тронул Ютелла ложноножкой, тот удивленно повернулся. Такая фамильярность не практиковалась и не приветствовалась. Хотел было отчитать Логуна, но тот опередил. «Я вот о чем подумал. Может, трансформироваться в человека?» «Мы же договорились». «Проверим, как они отреагируют на наш внешний вид, чтобы проверить, похоже орфы на кониши. Или нет?» «Ладно, пошли». Шлюзовая переборка открылась. Температура резко упала, протаила люк в отсек. Они, не торопясь, вошли. В отсеке полная тишина и покрытые инеем стены. Полукругом расположились девять огромных особей лотис. Видимо, они и есть старейшины, которые руководили цивилизацией. При их появлении все девятеро одновременно поднялись на своих суставчатых конечностях и со стуком опустились на пол. Повторили этот ритуал девять раз. Видимо, приветствие. Переводчик заработал одновременно, один из старейших в центре чуть выдвинулся вперед. Видимо, говорил он. Мы выполнили твое повеление, Логун, и прибыли на твой корабль. Чем мы тебя прогневили? Обращались они явно к Логуну, но нужно проверить. И Ютел попросил Логуна походить туда-сюда. Тот продефилировал. Старейшины синхронно поворачивались, потом то же самое проделал Ютел. Никакой реакции. Все понятно. Ты создал Каниши, а не Орфов. Тебе и вести переговоры. На корабль вы прибыли после моего настойчивого приглашения и уничтожения бомберов. Как вы осмелились мне противостоять? Тебя долго не было. Мы думали, что ты уже никогда не вернешься, поэтому проверяли, действительно ли это ты. Проверили. «Да. Поверили. Есть сомнения. Ты нам отдал рудники с редким минералом ротин, а потом вдруг появились корабли, похожие на твои, и стали на нас нападать. Это нарушение твоего слова». О чем говорил старейшина, понять трудно, потому что Логун не знал, о чем договаривались его хозяева, «Бесследно исчезнувшие. И что обещали?» «Потребую у них полный договор, чтобы понять, о чем он говорит», — посоветовал Ютел. После паузы Логун продолжил. «Как ты смеешь напоминать мне о моих обещаниях? Я хозяин своему слову. Могу дать, а могу и взять обратно, под моим управлением бесчисленные народы, «Мне что, обо всех договорах помнить?» «Где этот договор? Покажи!» Старейшины обеспокоенно заворочились, приступая на своих многочисленных конечностях. Потом закрутились, и, видимо, между ними шло оживленное обсуждение. Наконец начали отвечать. «Логун, не гневайся. Много времени прошло». — Но договор цел, с собой мы его не взяли, но если позволишь, его могут транслировать на твой корабль. — Разрешаю. Транслируйте. Пусть ваши связисты согласуют передачу. Через некоторое время связь наладили. Образовалось голографическое изображение старейшин, и перед ними один из каниши. Выглядел он в точности как корф, сомнений не оставалось. Логун воссоздал Каниши. Тогда договоры заключались под фиксацию, и файлы съемки сохранились. Пошел перевод, которому не было конца. Главное из этого перечня поручений, а именно так он звучал, было не нападение на звездную систему Каниши ни при каких условиях. Взамен им разрешалось раз в сто лет по земному летоисчислению, разрабатывать и вывозить необходимое количество ротина. «Вы сохранили договор. Это хорошо. Но почему нарушали, разрабатывали и вывозили ротин чаще, чем я разрешил?» «Так было. Мы виноваты. Думали, ты уже никогда не вернешься, поэтому и брали». Росла экономика, росли и потребности в минерале. Мы готовы возместить твои потери и нарушения договора. Ваш честный ответ достоин уважения. Действительно, времени прошло много. Я управлял в это время другими народами Вселенной. В дальнейшем минерал можно вывозить только с разрешения, а не просто так и привозя что-то в обмен, то, что нужно конишам. Что у вас есть? Как всегда, вы у нас брали латиний в любом количестве, и когда он вам был нужен. Вот видите, вы у нас похищали ратин, и теперь задолжали нам все запасы латиния, которые у вас есть. Вы нам будете доставлять латиний сами, будем считать, что таким образом. Вы искупите свою вину. «Как скажешь, Логун, мы согласны и сделаем все необходимое. Отгрузку латиния начнем немедленно. Какими партиями доставлять руду?» Логун ментально обратился к Ютеллу, не очень понимая, что за сделку он только что провел. Ютел, что скажешь?» «Хорошая сделка. Раз древние кониши брали этот природный ресурс, значит он нужен». «Для чего нужен?» «Думаю, какое-нибудь стратегическое сырье. Скажи, пусть доставляют теми же партиями, как и раньше». «Гениально». Лотис такой ответ Логуна устроил, и один из старейшин, может быть, самый значимый, снова выступил вперед. «Мы убедились, что ты настоящий Логун. Дела ведешь, как раньше». «Жёстко, но справедливо. Большая просьба всей цивилизации. Не прилетай больше на корабле-звезде. Нам тепло не нужно. Мы другие, и звёзды нам тоже не нужны. Наша среда обитания — темнота и холод. У нас другие технологии, основанные на холодном синтезе». «Я помню». «Разве мы не обменялись нашими технологиями в прошлом?» «Обменялись, конечно. Но только небольшая часть ваших технологий подошла и адаптировалась под наши нужды». «Я услышал просьбу и выполню ее. С караваном руды продублируйте и перешлите файлы с соответствующими технологиями». «С глубоким уважением. Можем сделать это прямо сейчас». Отлично. Терминал вам предоставят. Учитывая понимание с вашей стороны и искреннее раскаяние, сообщу одну неприятную новость. Старейшины завозились, а Логун продолжал. В ближайшее время за границами пылевого облака звезд станет гораздо больше. Вселенная начнет сжиматься. Для нас такая новость равносильно смертному приговору. Не стоит паниковать. Вы живете внутри этого облака, а все процессы будут проходить далеко за его границами. И очень не быстро. Миллиарды лет. Логун, это всего лишь оттяжка во времени до нашего конца. Нет, старейшины, вы ошибаетесь. Не конца, а процветание цивилизации Лотис. Не понимаем. В настоящее время Вселенная активно расширяется. Гаснут звезды, растягиваются газовые туманности и галактики. В конце концов разорвутся атомы и элементарные частицы. И не останется ничего. И вас тоже. Так где же спасение, Логун? Спасение посредине. Не дать Вселенной слишком сильно расшириться, и слишком сильно сжаться. В обоих случаях гибель, в одном случае от холода, во втором от жары. Предпочитаем первый, а я предпочитаю, чтобы Вселенная жила вечно, как и мы в ней тоже жили всегда. Ты велик, Логун, но есть ли у тебя такие технологии? Есть. Иначе откуда бы я знал два фатальных варианта развития событий? Мы пойдем другим путем. Третьим. Мы будем попеременно останавливать слишком активное расширение, а потом слишком сильное сжатие. Постараемся держать Вселенную в среднем параметре. Для этого нужно жить вечно. Разумное существо не способно столько жить и увидеть эти процессы воочию. Я живу вечно. Что касается вас, то это увидят ваши потомки. На этой позитивной ноте закончим переговоры. Можете лететь на свою планету. Мой корабль покидает ваше полевое облако. Благодарим тебя, Логун. Просим еще раз не судить нас строго. Мы достаточно наказаны. В последнюю нашу встречу ты передал нам контейнер и попросил вернуть, когда прибудешь снова. Ты прибыл, и мы возвращаем контейнер. Как же? Помню. Хорошо, что не забыли. Где контейнер? Совершеннейшая импровизация. О контейнере, конечно, Логун не знал, но изобразил понимание. И получилось. На нашем корабле. Передадите на катер, который вас доставит на корабль.